Пошло голосование. Как решили, так и сделали. Ночь провели на Покомовской даче, при этом Джекс и Джейн спали на одной кровати, чему я не очень, честно говоря, удивился, зная особенности характера Джека. А с утра стартовали на родной автозавод. Ну, предварительно попив кофе пили, конечно. Травы наши гости спрятали в багаж. На родной земле сказали применим. А сейчас что-нибудь более привычное давай. Потом прокатил гостей по Верхней Волжской набережной, показал вид на дальние дали. Джейн сказала, что очень мило. Видно так же далеко, как в Сан-Марино, например. А я не нашёлся, что на это ответить. Потом была площадь Минина с Кремлём и памятником. Как вы, наверное, уже догадались, Козьме, Джекс спросил. Что это у него с рукой? Да, ответил я. Рука подкачала, длинновато вышло. Зато всем понятно, что он этой рукой призывает сделать. Посмеялись и укотили дальше. А вот и газ. Аж до гвозди кородной. Показал на корпус сборки волк, объяснил, что это вообще-то в девичестве был завод Форда, который он продал во времена Великой депрессии. Так что на лицо прямая родственная связь России с Соединёнными Штатами. Мой избирательный участок находился в школе номер тридцать восемь, все на том же проспекте Кирова. Я сразу к нему зарулил. Утром выпил весь день свободен, поведал я своим гостям древнюю русскую мудрость. Пришлось объяснять и раскладывать по полочкам, но у них, по-моему, все равно осталась в голове мысль о генетическом расположении русского человека к алкоголизму. Голосование прошло достаточно буднично. Меня, конечно, узнали. Не во толпа народу, но десяток человек подошёл пожать руку и сообщить, что за меня будут голосовать. Телевидений и фотографов не было. Мне наступили ещё те времена, когда не караул от появления vip person возле избирательных урн. Поставил галочку напротив самого себя, да и кинул всё это дело в урну. Конец делу венец. Поделился я очередной мудростью с Джеком и Джейн. Тут снова пришлось объяснять, причём тут венцы и что к венценосным особам эта поговорка никакого отношения не имеет. А потом мы с Аней проводили гостей до Московского вокзала. У них дневной какой-то поезд был. Я сунул Джеку мешок трав для Высоцкого и адрес, где его искать. Помогил мол друг, за одной с нашей знаменитостью познакомишься. Тот согласился. Мы помахали поезду вслед. И уехали в наш избирательный штаб. Да. У нас было и такое дело. Комната в политехе лично декан радиофака выделил. Никаких, естественно, больших экранов и телетайпных лент с горячими новостями в этом штабе не было, а имелся там один телефон чёрного цвета, телевизор цветного изображения и дежурный, которым сегодня по очереди был аспирант Павлик, ну, бывший аспирант. Теперь он в целом замдиректором НПФ по инновациям числился. Поговорил с Павликом, обменялся последними новостями. До конца голосования пару часов оставалось. Вот кончится, тогда и будут новости, сказал он. А я рассказал ему о визите американских актеров. Он вообще-то не был фанатом кинематографа, но проникся на фоне, что-то отдалённое слышал, вежливо высказал своё восхищение. А я обрадовал его тем, что на время съёмок он скорее всего останется за меня управлять городом. А когда это будет? поинтересовался Павлик. Дай подумать, ответил я. Значит, завтра я в должность вступаю, неделя примерно уйдёт на разгребание завалов предыдущей администрации и решение неотложных вопросов. А вот потом, значит, можно будет я отъезжать. То есть 7-8 октября. День Конституции же 7-го. Может, праздник какой устроим заодно? А что, мысль интересная, задумался я, вспоминая, как предыдущий день Конституции стал для меня стартовым трамплином в большую жизнь. Надо подумать. Тут Аня в разговор вступила. Обязательно надо что-то устроить. Помнишь, как в прошлом году хорошо всё вышло? Вот что, Анечка. Знаешь, наверно, такую армейскую мудрость, Инициатива наказуема. Вот теперь будешь разрабатывать программу и утрясать детали, пока я буду коммунальные проблемы разгребать. Я согласна, трехнула головой Анюта. Хоть сейчас могу приступить. Сейчас не надо. У нас тяжёлый день был, а вот завтра с утра, давай. И мы укатили обратно на свой автозавод. Это ещё не совсем конец дня оказался, потому что через полчасика после того, Как мы в квартиру вошли, без предупреждения заявились три моих старых друга: Валерик, Андрюха и Волфчик. Причём с Волфчиком была королева красоты, коею он у немцова увёл, а с Андрюхой Вера. Да, та самая Вера, что с самого начала появилась вместе с первой Анютой, пристраивала джинсы в комиссионку, а потом куда-то в сторону ушла. Давно я её не видел, хотя нет, На новоселье на даче она вроде приезжала. У ловчика традиционный пузырь портвейна в руках был. Отметим твоё избрание, а, командир? – спросил он. Ясен перец, отметим, – ответил я. Заходите. Только портвейн как-то мне теперь не по должности. У меня коньяк для таких случаев полагается. Белый аист, ноль семь литра. А портвейн себе на похмелье оставь. Аня быстренько собрала на стол, что у нас там в холодильнике от американских гостей осталось. Гости же пока упражнялись в остроумии насчёт моей новой работы. Шутки в основном лежали в канализационной плоскости. А, кстати, вспомнил вдруг Валерач. Как у тебя дела с товариществом домовладельцев? Я как вспомню ту нашу эпопею с собранием в доме и выборами, так мурашки по коже бегают. Нормуль всё, Валерон. Бодро отвечал я. Недавно новое собрание провели, председателя выбрали. Теперь работаем по новому. И кто же у нас теперь председатель? Насторожился он. Дядя Федор помер. Ты вряд ли на эту работу снова пойдешь. Неужели Пенькович? Угадал, именно он. После того, как он под следствием побывал, у него мозги резко выправились в нужную сторону. Теперь и он образцовый у правдом, как этот Бунша Иван Васильевич. Вовчек, как самый начитанный среди мужских уродов, ухмыльнулся. Но тут в разговор вступила девочка Катя, которая королева и бывшая постянемцова. Сережа, а у нас еще конкурсы красоты будут какие-нибудь? Нет, но ну для чего же хорошая девка? Слов нет. Обязательно Катя. В этом сезоне для начала городской проведем. А там и на все союзный замахнемся, может быть. Участвовать хочешь? А ты, как думал, конечно хочу. Ты только учти, что мировой опыт говорит о том, что побеждают в таких конкурсах чаще всего один раз, потому что это чистое везение и вкусовщина. Так что я на твоем месте озаботился бы монетизацией достигнутого. А это как? Наморщила она лоб. Работу хорошую на волне успеха надо найти. Или как очень неплохой вариант солидного мужа с деньгами и положением. Катя смутилась, но быстро оправилась. Хорошо, Серёжа, я постараюсь. А Андрюха, всё время молчавший до этого, разлил коньяк по бокалам и решил сказать тост. Ну-ну, будет очень любопытно послушать. Друзья, начало неплохое. Я тут это, а продолжение так себе. Подумал, что Сергею на всю дорогу был самым тихим и это незаметным. А тут в прошлом году его как будто прорвало. За год подтянулся до небес. Как это? Ракета. Ну надо ж, как он умеет. А я и не знал. Так это и к чему? За то, что по у него топливо не заканчивалось никогда, ну и чтоб с нами делился иногда. Спасибо, друг. Я чуть не прослезился. Буду делиться последней рубашкой, если ничего другого не останется. Разговор быстро свернул на обсуждение Высоцкого. Самая горячая же тема. Куда там до него каким-то американским артистом. Высоцкий походу и самого генерального секретаря на дистанции, как стоящего обойдёт. А как ты вообще с ним познакомился? спросила Вера. Ты, наверное, будешь смеяться, но он сам мне позвонил. Вон на тот телефон. И я показал на обычный городской телефон, который стоял тут в углу на полочке, и сказал, что хочет у нас гастроли устроить. А я что, прямо в этом деле помог? Подожди, а как он твой телефон узнал и почему именно к тебе обратился? продолжила допытываться Вера. Тут всё ещё проще. Мой телефон знал Естегнеев. Ну, помнишь, мы ещё тогда в ресторане с ним зависали. Он, наверное, и далы бы Высоцкому, а заодно порекомендовал, как не последнего человека в местных кругах, как та так. Да, если интересно, как Высоцкий с Естегневым пересеклись, то они сейчас в одном фильме вместе снимаются, по книге братьев Вайнеров. Премьера этой осенью должна случиться. Да, только и смогла протянуть Верочка. Тут наш разговор резко свернул на киношные темы. Меня долго пытали Как там у них в Голливуде все устроено? Да почему их фильмы популярнее, чем наши? Да когда у нас наконец нормальное кино снимать научатся? Отвечал, как мог. А снимать нормальные фильмы вот через... Я посмотрел на часы. Через неделю и начнем. Мы с Сани выезжаем на натурные съемки в Казахстан. Там экранизация романа братьев Тругадских будет. А потом Узбекистан и Ташкентские развалины. А дальше мой фильм и павильонные дела. Ну и совсем уже в финале Голливуд ожидается окончательный монтаж и рисованные вставки. Это у нас пока не умею делать. Торжество и навод при шести свидетелях обещаю, что весной следующего года на экран выйдет очень даже нормальное кино. Да, а вас всех я обязательно приглашу на предварительный показ. Наверняка такие штуки устроят. И ещё могу добавить Что в одной маленькой роли там будет сниматься Инна, а песню написать и спеть пообещал Владимир Семёныч. Этот последний факт, видно, окончательно добил гостей. Больше никаких вопросов про кино никто не задавал, и вечер медленно, но неуклонно завершился. Когда все разошлись, Аня мне попенила: "Ты бы всё-таки поменьше про свои успехи распространялся". "Это почему?", спросил я. наживёшь себе недоображелателей лишних вот почему не всем нравится когда у других всё хорошо хорошо анечка обещаю в дальнейшем разбавлять свои удачи проблемами чтобы не наживать хейтеров кого переспросила она от английского слова to hate ненавидеть бесить вызывать отвращение телевизор даже включать не стал завтра и так всё узнаю